Глава 32. Брось меня, если я тебе нужен, подними меня, если я тебе больше не нужен. На пути в носовую часть султана Мартин невольно вспомнил загадку, вычитанную несколько лет тому назад в какой-то книге, название которой уже давно забыл. Но не забыл отгадку: якорь. Он хотел бы, чтобы и те загадки, которые ему загадали последние события на корабле, отгадывались так же легко. Однако он опасался, что посещение якорного отсека принесет с собой больше вопросов, чем ответов. Он начал с осмотра официального и, в принципе, единственного якорного отсека корабля, расположенного на третьей палубе. На одиннадцатой палубе хранился всего лишь небольшой запасной якорь, цепь которого, лежащую под открытым небом, мог свободно обозревать любой посетитель прогулочной палубы. Здесь не было никакой возможности незаметно прятать кого-то продолжительное время. «Мы на месте», — сказала Елена Бэк. После того, как Мартин последовал за докторшей по узкому проходу без окон, который проходил вдоль внешнего борта, они оказались позади музыкального театра. Пройдя через узкий вход, они очутились перед стальной дверью с надписью «Якорный отсек». За дверью их встретил Бонхёпер и оглушительный шум. «Почему так долго?» — спросил Мартин капитана, который по понятным причинам не хотел здороваться с ним за руку. Кончиками пальцев он нервно проверил, как сидит пластиковая защитная маска на его сломанном носу. Долга фон Хеффер посмотрел на свои наручные часы. Было 17 часов судового времени, и уже прошло почти 2 часа, прежде чем он решился допустить их сюда, и у Елены не было объяснений такой задержки. Как вы заметили, мы только что развили приличную скорость, крикнул фон Хеффер. В стоявших под углом, как на чердаке, бортовых стенках на носу корабля не было застеклённых иллюминаторов, а только открытые люки. Так близко к поверхности моря и при той высокой скорости, которую развил тем временем султан, кругом стоял такой рёв, что приходилось буквально кричать, чтобы понять друг друга. У Мартина возникло такое чувство, что он стоит в стальном котле, по которому снаружи бьют из водомётов. Обычно доступ сюда при плавании на максимальной скорости вообще невозможен, сказал капитан и рассказал Мартину, что в прошлом году одному пьяному канадцу удалось забраться в якорный отсек и отпустить якорные цепи с лебёдки. Якорь мог повредить винт, а судно могло получить пробоину и полностью лишиться маневренности. В момент этого инцидента Султан только что полностью заправил баки тяжёлым дизельным топливом стоимостью 3,5 млн евро, которого должно было хватить на следующие 10 дней. Невозможно себе представить, что случилось бы, если бы якорь пробил топливные баки. Сегодня пьяница сидит в тюрьме из-за опасного нарушения судовой техники безопасности, и с момента этого инцидента двери, ведущие на якорные палубы, могут открываться только при выходе судна в море и при его заходе в порт. «Сначала я должен был отдать распоряжение своему главному инженеру отключить электронную блокировку дверей», — закончил Бонхёфер свое объяснение. «Сделать это быстрее было просто невозможно». Мартина осмотрелся вокруг. Они вошли в помещение, расположенное по левому борту. На площади, где свободно разместились бы 20 парковочных мест, стояли устройства, похожие на турбины. Возможно, это были генераторы. Он увидел стальную коробку, используемую для хранения швартовых концов, с их помощью судно закрепляется у причала, а также множество металлических шкафов, похожих на те, в которых устанавливают блоки предохранителей с приклеенными на них предупреждающими знаками тока высокого напряжения. И, разумеется, здесь была якорная цепь, покрытая черным лаком и впечатляющего размера. Вблизи она выглядела как нагрудное украшение 50-метрового великана, Мартин мог без труда просунуть свою руку сквозь звенья этой цепи, и дюжина рук понадобилась бы для того, чтобы поднять хотя бы одну из этих звеньев. 17 тонн, сказал Бонхёфер и похлопал стального монстра, словно они находились на экскурсии и осматривали достопримечательности. Цепь проходила через огромный стальной ролик, выкрашенный лаком фисташкового цвета, через цепное зубчатое колесо, напоминавшее железнодорожное колесо огромного размера. Затем опускалось через лебёдку меньшего размера вниз в шахту шириной с домовую трубу, которая в настоящий момент была плотно закрыта якорем, торчащим в стенке внешнего борта. Мартин сразу же вспомнил рисунок Анока. Через многочисленные щели и пустоты он мог увидеть бурные воды Атлантики. Сам якорь весит тоже около 10 тонн, сказал капитан и прошёл вглубь помещения. Елены и Мартин последовали за ним. При этом Мартин заметил, что якорных устройств было два, по одному с правого и с левого борта. Оба огромных цепных зубчатых колеса, установленные соосно, разделялись платформой, на которой находился ящик с множеством рычагов. Каждое большое колесо было оснащено металлическим тормозным колесом, которое нужно было вращать, словно исполинский вентиль, чтобы опустить якорь или прервать его спуск». Что именно мы здесь ищем, собственно говоря, спросил капитан, остановившись на платформе и прислонившись спиной к тормозному колесу якоря левого борта. Надеюсь, не тайник, где держали анук, или всё-таки его? Мартин окинул взглядом якорный отсек. Здесь было очень чисто, почти стерильно, что удивило его. Судя по царившему здесь запаху, он ожидал увидеть на полу пятна ржавчины и масла или по меньшей мере следы воздействия непогоды и агрессивной морской воды, постоянно попадавшей внутрь через многочисленные отверстия. Но даже в этой зоне, доступ в которую был ограничен, царили чистота и порядок. Всё было как после ремонта: стены выкрашены белой краской, а пол устлан резиновыми матами. Даже при царившей вокруг сырости можно было не опасаться, что поскользнешься на них. Уймо места. Но ни одного такого, где можно было бы выжить в течение нескольких недель. Здесь всегда сквозило, было холодно и сыро. Уже после недели нахождения здесь можно было запросто получить воспаление лёгких, не говоря уж о том, что в каждом порту сюда входили по меньшей мере два матросса, которые должны были обслуживать якорные лебёдки. Она никак не могла находиться здесь. Казалось, что Елена разделяла его невысказанное вслух мнение. "Это тупик", крикнула она пронзительно. Мартин кивнул. Очевидно, они были на ложном пути. Всё лишь гадание на кофейной гуще, раздражённо подумал он. Увидеть в детском рисунке важный намёк было такой же глупостью, как рассмотреть лицо Девы Марии в хлебе для тостов. Уходим отсюда. Мартин наклонился, чтобы завязать развязавшийся шнурок своих чёрных полусапожек, при этом его взгляд упал на первую ступеньку платформы. А где цепь? спросил он Банхёфера. Ничего не понимая, Бонхёфер посмотрел на него. Мартин показал на большой стальной ролик слева от него. Я вижу только несколько метров цепи, протянувшейся от гигантского колеса до якорной шахты. А где остальное? Как раз там, где вы присели на колено, ответил Бонхёфер и сошёл с платформы. Он топнул ногой об пол. Прямо здесь, под полом. Там есть место. Бонгёфер помахал вытянутой рукой, словно хотел изобразить раскачивающуюся лодку. Зависит от того, насколько выбрана якорная цепь, но немного места там есть всегда. Действительно, это любимое место укрытия для безбилетников, но они выдерживают там максимум пару дней, но не недель. Как туда попасть? спросил Мартин и постучал костяшками пальцев по металлической плите, на которой сидел на корточках. Одной палубой ниже. Отсюда туда можно попасть только отвинтив напольные плиты. То есть один раз в год для технического обслуживания, сказал капитан, также опустившись рядом с ним на колени. Со светлыми взъерошенными волосами и защитной маской на сломанном носу он был похож на Ганебала Лектера, не хватало только смирительной рубашки и тележки для перевозки мешков, к которой он был прикован. Может быть, пустая трата времени, предположил Мартин. А, возможно, и нет, возразила Елена. Что мы теряем, если уже оказались здесь? Минутку сказал капитан и встал. Он подошёл к узкому металлическому шкафчику и открыл его. Мартин подумал, что капитан хочет взять чемоданчик с инструментами, однако когда Бонхюфер снова подошёл к ним, в его руках был большой электрический фонарь. Он опять присел на корточке перед платформой. Вы что-то нашли? спросил Мартин и тоже присел рядом с ним. Возможно. Вон там, видите? Бонхюфер посветил прямо под платформу в то место, где под большим стальным роликом якорная цепь исчезала в палубе. Что это? взволнованно спросила Елена. Выглядит как полиэтиленовый пакет, ответил Мартин. Свет фонарика отражался от коричневатой, измятой пластиковой поверхности.